получивших позднее прозвище «великолепной пятерки» из Кембриджа, с тревогой сообщала в Москву, что в недрах английской разведки и английского правящего класса плетется заговор, целью которого является натравливание Германии на Советский Союз, а Советского Союза на Германию путем распространения дезинформации, фальсификаций и откровенной лжи. Именно для борьбы с этим заговором Деканозов был направлен в Берлин. Проклятые англичане, играя в собственные игры, вполне могли сорвать планы Сталина, даже не зная о них. Вполне серьезно предполагалось даже, что англичане, столкнув лбами Гитлера со Сталиным, сами найдут какой-то хитрый способ выхода из войны, чтобы со своей обычной наглостью диктовать условия истекающим кровью, воюющим сторонам. Примечание. Трата силы времени на разоблачение мнимых заговоров и какое-то совершенно патологическое непонимание международной обстановки и привело к небывало сокрушительному поражению советской разведки. Они уже сейчас забрасывают своей дезинформацией нашу агентуру во всем мире, сбивая с толку аналитиков в НКВД и ГРУ. Генерал Голиков успокаивал вожья. Его люди достаточно опытны, чтобы отличить информацию от дезинформации. Англичанам никогда не удастся воплотить в жизнь свои гнусные планы. Гориков лучше других знал, насколько преуспели английские заговорщики, проникнул в святая святых Гру Центральный информационный отдел, глава которого подполковник Новобранец ежедневно появлялся перед ним с докладом о постоянном увеличении немецких дивизий на границе с СССР. Агендура подполковника Новобранца... действовавшая в пограничной зоне развертывания потенциального противника, все время сообщала о нарастании численности немецких войск. Сообщения, приходящие из разных, не связанных между собой источников, уже были правдоподобны хотя бы потому, что не противоречили друг другу. Но подчиненные новобранца не принимали их слепо на веру. Они проверяли и перепроверяли полученную информацию, тщательно фиксируя все данные и беря каждую дивизию на учет. Регистрировали номер дивизии, ее организацию и боевой состав. В учетной карточке дивизии значились ее командиры, старшие офицеры. Возняли их характеры и вкусы. Кто имеет тягу к спиртному, кто к картам, кто к женщинам, а кто... и ко всему букету нехитрых офицерских развлечений. Сумма подобных данных не оставляла никаких сомнений в их достоверности. С регулярностью раз в месяц подполковник-новобранец выпускал за своей подписью разведсводку для рассылки по утвержденной разнарядке всем членам Политбюро и правительства, Генштабу, Центральным военным, учреждениям, штабам военных округов и войскам до штаба корпуса включительно. Утверждал подобную сводку начальник ГРУ, генерал Голик. Кроме обычных разведсводок, отделного бранца выпускал с гораздо большей периодичностью так называемые спецсообщения с грифом «совершенно секретно» особой важности. Эти спецсообщения выходили за подписью самого Голикова, и распространялись по списку, утвержденному Сталиным. В списке были сам Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Тимошенко, Мерецков, а позднее Жуков. Кроме разведывательной информации, в ГРУ приходили разнообразные данные от слухов до анонимных писем со всех концов света. Одно из таких писем, подписанное словами «Ваш друг», Генерал Голиков передал новобранцу после очередного доклада и приказал доложить свое мнение. Новобранец тщательно изучил письмо, написанное мелким убористым почерком на нескольких листках ученической тетради. Аноним писал о неизбежности нападения Германии на СССР. Утверждая, что Сталин совершил крупную ошибку, прервав в свое время переговоры с англо-французскими представителями,